Глава 14. О Тосканском ордере Тосканский ордер, согласно тому, что говорит Витрувий и что мы видим в действительности, наиболее простой и незатейливый из всех архитектурных ордеров, ибо он сохранил себе нечто от первобытной древности и лишен всего того убранства, которое придает другим ордерам привлекательность и красоту. Он происходит из Тосканы, благороднейшей части Италии, по имени которой и назван. Длина колонны вместе с базой и капителию должна равняться сему модулями и суживаться кверху на четверть толщины. При простых колоннадах этого ордера между междустолпия могут быть очень велики, так как архитравы делаются из дерева, благодаря чему ордер этот очень удобен в загородных виллах для проезда повозок и разных сельскохозяйственных орудий. Кроме того, на это не требуется больших затрат. Но если при постройке дверей или лоджии применяются арки, то необходимо соблюдать меры, показанные на чертеже, из которого видно расположение соединений камней, которые, по моему мнению, надлежит соблюдать при постройках из камня. Это мною показано также в рисунках других ордеров. Такое размещение и соединение камней я заимствовал из многочисленных античных арок, как видно будет в моей книге об арках, и в этом я соблюл величайшую точность. Пьедесталы, находящиеся под колоннами этого ордера, должны иметь в вышину один модуль и быть простыми. Высота базы равна половине толщины колонны. Эта высота делится на две равные части. Одна приходится на плинт, который вычерчивается циркулем. Другая делится на четыре части, из которых одна приходится на листиль, которую называют также чембией, и которая может быть несколько уменьшенной. Она составляет часть базы только в этом ордере, тогда как во всех других она принадлежит к стержню колонны. Другие же три составляют вал. Выступ этой базы имеет одну шестую часть диаметра колонны. Капитель также имеет высоту половину диаметра внизу колонны и делится на три равные части. Одна служит абакой в общежитии по форме своей называемой плитой. Другая составляет четвертной вал. Третий же делится на 7 частей. Одна из коих образует листель под четвертным валом, а остальные шесть приходятся на шейку. Астрогал в вышину вдвое больше листили под четвертым валом, и центр его находится на линии, идущей по отвесу с края этой листили. На той же линии находится край чимбии, по высоте равной листили. Выступ этой капители находится на линии стержня колонны внизу. Ее архитрав делается из дерева и имеет высоту столько же, сколько в толщину, причем он не должен быть толще стержня колонны вверху. Балки, образующие выносную плиту, имеют выступ или вынос, равный четверти длины колонны. Вот соотношение тосканского ордера согласно наставлениям Витрувия. Профили, изображенные рядом с разрезом базы и копителей, принадлежат импостам арок. В случаях, если архитравы делаются из камня, остается в силе то, что сказано выше о междустолпиях. Еще существуют некоторые древние постройки, которые можно отнести к этому ордеру. Так как в некоторых частях они соответствуют этим соотношениям. Таковы амфитеатр в Вероне, Амфитеатр и театр в поле и многие другие, из которых я заимствовал как профили баз, копители, архитрава, фриза и карнизов, изображенных на последней таблице этой главы, так и профили импостов для сводов. Рисунки всех этих построек будут помещены в моих книгах об античности. На уровне архитрава, обозначаемого буквой F, Изображен профиль архитравы более изысканного.